Глава 5 Школьные занятия всегда начинаются как-то сразу. В отличие от других школ, Дэллоуэй допускают удивительную свободу в выборе предметов для изучения. У нас есть общий образовательный стандарт, преподаваемый по методу Харкнесса. Все через обсуждение. Закончившим второй год обучения рекомендуется сконцентрироваться на самой интересной теме которая постепенно станет базой дипломной работы. В Дэлуэе есть ученицы, которые большую часть учебного года проводят на стажировке в соседней аэрокосмической лаборатории. А есть такие, кто днюет и ночует на классических занятиях и говорит только на древнегреческом. А еще есть мы, литераторы, книжная интеллигенция, питающая слабость качкам в роговой оправе и пахнущим пылью страницам. Я не заявила тему дипломной. Думала, что хотя бы несколько недель это сойдет мне с рук, что сочувствие администрации к Аликс, или хотя бы их отвращение к моей прошлой теме выразится в послаблениях и электронных письмах с разрешением «Не торопитесь». Мне следовало уточнить этот вопрос. Но, как оказалось, я медленно учусь. Уайт вызывает меня в свой кабинет в первый день занятий, и вручают банку фирменной газировки. Она держит ее в маленьком холодильнике под столом из красного дерева, и эстетика холодной алюминиевой жестянки на фоне этого стола и антикварного ковра приводит меня в состояние тревожного смущения. «Итак», — произносит Уайт, водружая на переносицу очки для чтения, «я считаю, как и сообщила тебе в электронном письме, Что лучше всего, если мы подберем новую тему для твоей дипломной работы, да? Да. Будучи в Сильвер-Лейк, я привыкла говорить то, что люди хотели услышать. Да, она хотела услышать именно это. Я не хочу выбрасывать то исследование, что уже сделала, поэтому подумываю остаться в похожем жанре. Ужасов. Уайт медленно кивает. Хорошая ли это идея? Жан ужасов может быть очень страшным. Сейчас мне уже лучше, успокаиваю я ее. Я даже смогу читать Хелен о Ееме, обещаю. Кончик ручки Уайетт отбивает короткую дробь по краю стола. Я со щелчком открываю газировку и делаю маленький глоток. Газировка с тропическим вкусом синтетического апельсина с шипением взрывается на моем языке. «По вкусу, как формальдегид». «Очень хорошо», — наконец произносит Уайт. «Я не ощущала, насколько была напряжена, пока она не сказала это, и сейчас я чувствую, как мое тело расслабляется в кресле и опускаются прижатые к ушам плечи. Прежде я никогда не была слабой и испуганной. Я не привыкла чего-либо бояться». Разумеется, твоя дипломная работа должна быть более конкретной. На какой вопрос ты попытаешься ответить в этой работе? На тот же самый. Сейчас уже проще. Подготовленная заранее речь срывается с моих губ. Женны Женноненавистничество и характеристики женской эмоциональности в литературе ужаса. Тема будет описана сквозь объектив интеллектуальной истории. как эти произведения соотносились с социальными нормами и нравами своего времени, как на них повлияли ведущие к изменениям исторические события и литература, и как, в свою очередь, они сами влияли на историю и литературу. «Как менялось восприятие женских эмоций на протяжении всей истории», – переводит Уайт. «Как это видели писатели жанра ужасов в то время», Я получаю поощрение, видя одной из редких улыбок уайт Она снимает колпачок с ручки и подписывает мою заявку на тему, а затем возвращает листок мне и говорит «С большим нетерпением жду, когда смогу прочитать вашу работу, мисс мороу Когда я покидаю офис уайт то начинаю задаваться вопросом, не сделала ли я ошибку. Если читать о ведьмах было глупо, то читать о призраках, безусловно, еще глупее. С тех пор, как я вернулась сюда, я чувствовала присутствие Алекс. И сколько бы я ни говорила себе, что призраков не существует, мой страх не ослабевает. От солнечного света у меня кружится голова. Тепло пощипывает кожу и распространяется лихорадкой по телу. Теряя равновесие, я хватаюсь за поручень и остаюсь стоять у подножья лестницы. Ученицы обходят меня, словно вода обтекает камень, не замечая. Я знала, что после смерти Алекс возвращение в Делуэй будет трудным, но я не ожидала, что почувствую запах ее духов, оставшийся на кресле в Годвинхаус, или холодок, пробегающий по спине, когда я прохожу мимо ее бывшей комнаты. Я не ожидала, что почувствую себя настолько потерянной, Я так и слышу голос доктора Артеги, настаивающий на том, что мне ни в коем случае не стоит прерывать лечение. Что я не готова, что я абсолютно, в том числе и физически, нездорова. Она сказала бы мне, что все пройдет, если я буду хорошей, послушной девочкой и проглочу все, чем они меня пичкают. Все эти старые призраки поблекли бы и умерли при дневном свете. если бы я просто делала то, что мне сказали. Но я устала быть хорошей девочкой. Я устала подчиняться. Мне не нужна нянька, и определенно не нужна женщина, которая благодаря степени в медицине смогла получить теплое местечко в дорогой частной клинике, и которая говорит мне, «Это будет трудно, и это была не твоя вина». Мне кажется, что кто-то еще согласен с моим решением. Уайт обращается со мной очень мягко, как и остальные. Иногда мне становится интересно, что будет, если я просто перестану с ними взаимодействовать. Когда я возвращаюсь, в вестибюле Годвинхаус оказывается Леоне. Она вздрагивает, когда я пинком захлопываю дверь. Она ждала меня. «Привет», — говорит она. «Привет». «Как прошел первый день занятий?» «Прекрасно». Не знаю, почему она заговорила со мной. Незнание рождает подозрительность. «Мы готовим ужин на кухне. Если ты хочешь...» Кажется, она не может подобрать слова, чтобы закончить предложение, поэтому просто таращится на меня большими карими глазами. «Мне хочется оставить ее здесь, такой неловкой и неуверенной. Это было бы чем-то вроде дружеской мести». расплатой за ту ужасную ночь в комнате отдыха, за невидимую стену, которые эти четверо отгородились от меня. Но я не позволю им сделать меня такой, поэтому уступаю. Конечно, я помогу. Я точно знаю, что эта идея не Леони. Все придумала Эллис. Это единственное объяснение. Единственная причина, по которой любая из них согласилась бы долго терпеть мое присутствие без особой необходимости. Но когда я вхожу в кухню, они все там. Острые локти, забрызганные бульоном кулинарные книги и деревянные ложки, стучащие по столешницам. И Каджилл передает мне клетчатый фартук. Сейчас мне легко находиться среди них». «Мы готовим равиоли с грибами и бальзамическим соусом», говорит Клара, головой указывая на деревянную корзину с грибами шиитоки рядом с собой. Она уже нарезала примерно полфунта, испачкав разделочную доску землей. «Я не очень хорошо готовлю», признаюсь я. Элис поднимает на меня взгляд, стоя на углу кухонного островка. Стальная спагетница прикреплена сбоку стола. Вдоль щеки Элис тянется полоска муки. «Мы все тоже, но нам нужен кто-нибудь на лепку равиоли, если ты считаешь, что справишься». «Я справлюсь». В кухне возобновляется разговор, будто они снова ставят иглу на виниловую пластинку и продолжают с того места, где прервалась мелодия. «Не могу поверить, что я в этом году у Линквист», стонет Клара из своего места в углу. В кухне слишком много девушек и слишком мало дел, поэтому, закончив с грибами, клары раскрывает на коленях свои книги и вертит в руках авторучку. «Она меня ненавидит». «Ты же в прошлом году была у Янг?» спрашивает Каджил. «Да, а теперь меня безжалостно вышвырнули». «Янг консультирует только первый и второй курс», поясняю я, прищипывая край равиоли. Линквист, Макдональд и Уайт «Консультирует всех». «Я знаю», — вздыхает Клара, «но я надеялась, что она сделает исключение». «Так похоже на разговоры, что мы обычно ввели в Годвинхаус до моего ухода. Хотя наши, наверное, были более злыми. Мы создали некий рейтинг преподавателей английского языка школы Дэллоуэй, учитывающий такие показатели, как несговорчивость, интеллект, подозрительность к различным оправданиям задержки работ». и вероятность смерти от старости до конца семестра. Линквист была в начале нашего списка. Макдональд в конце, хотя, если честно, не в ее пользу был тот факт, что она жила в Годвинхаус и точно знала, что наши эссе запаздывали, потому что мы всю ночь развлекались на вечеринке, а не из-за того, что наша третья бабушка умерла. «А ты у кого?» — встретив мой взгляд и не смело улыбнувшись, спрашивает Леони. Я улыбаюсь в ответ, хотя все еще подозреваю, что она благожелательна по приказу Элис. «Уайт. Каджил тоже Уайт», — говорит Леони указывая на каджил, которая тонким ножом крошит очередной зубчик чеснока и не смотрит на нас. Я не привыкла чувствовать себя неуверенно на людях. В первый год в Дэлуэе, год перед тем, как все полетело к черту вместе с алекс Перед тем восхождением и его результатом, моим уходом с занятий, меня любили. Ну, если не любили, то по меньшей мере завидовали. Моя мать каждый месяц переводила мне огромные суммы и не интересовалась, как я их трачу. Поэтому я транжирила все на сшитые на заказ платья, прически и воскресные поездки в город с подругами из Годвина. И хотя я была не самой богатой девушкой в Делуэе, Мой подход к трате денег дал мне определенный иммунитет в разрезе социальных ошибок. У всех бывают неловкие моменты. Мне прощали мои. «По крайней мере, мне не пришлось покупать себе друзей», сказала Алекс в ночь своей смерти вспылающими от ярости щеками. И даже тогда я знала, что она права. «Но покупать дружбу Элис или ее шайки у меня нет никакого желания». Сейчас мне трудно заботиться о социальной иерархии. Алекс бы гордилась. «О чем твоя дипломная?» — спрашиваю я у Каджил, потому что больше не считаю притворное безразличие доказательством превосходства. И она поднимает глаза. Кажется, удивлена, что я все еще с ней разговариваю. «Женщины — мыслители и философы эпохи просвещения», — говорит Каджил. «Салонная литература». Макколи, Депене, Дегуш, Уолстонкрафт. Мэри Эстел? Серьезное предложение? Разумеется, Каджил заметно расслабляется. Она нарезает чеснок быстрыми четкими движениями. На мой взгляд, она чересчур религиозна, но, думаю, в то время это было неизбежно. Хотя этот достаточно картезианский подход породил ее концепцию добродетельной дружбы, — говорю я, — поэтому не нужно слишком сильно осуждать ее. Каджил пожимает плечами. Именно так Элис вмешивается в разговор. Как сказала сама Эстелл, было бы хорошо, если бы мы могли заглянуть в глубину души любимого человека, чтобы обнаружить, как она похожа на нашу собственную. Мой взгляд ловит легкую улыбку, тронувшую уголки губ Элис. На какой-то миг ее взгляд сталкивается с моим, и она вновь принимается за тесто. «Мне нравится леди Мэри Чадли», — из угла сообщает Клара. На ее щеке темнеет чернильное пятно. «Хм», — говорит Элис, — «я всегда находила Чадли не очень оригинальной». Бледное лицо Клары становится пунцовым. Она бормочет «О, ну, я имела в виду...» «Да, она явно находилась под влиянием Эстелл, поэтому...» Элис молчит, и Клара краснеет еще сильнее. Я не очень понимаю, почему ее так расстраивает возможность неодобрения со стороны Элис. Но, опять же, я и не претендую на то, чтобы понять тот культ личности, который создали новые члены Годвинхаус в отношении Элис. «Я полагаю, Чадли сама это признавала», — говорю я, — слепив очередную порцию ровиоли и опуская ее в миску. «Клара, ты могла бы загуглить это с помощью своего телефона?» Саркастический взгляд Клары в мою сторону прожег бы даже сталь. «У меня нет телефона». «Ни у кого из нас нет», — добавляет Леани. «Технологии так отвлекают. Я слышала, что сейчас люди разучились быть внимательными, потому что все читают онлайн». Я поворачиваюсь к Элис, но она отошла к раковине и начала мыть посуду. Без сомнения, это она так развлекается. Я заканчиваю лепить равиоли и вытираю испачканные мукой руки о фартук. Не то чтобы я сильно была привязана к своему телефону, но все же не могу представить, как обходиться совсем без него. В соцсетях я не слишком активна, но мне действительно нравится слушать музыку во время пробежки. Мы с Алекс постоянно писали друг другу, прятали телефоны под партой или между книгами. Этот урок никогда не кончится. И идем в горы в этот уикенд, и причешись, ты похожа на ежика. Может быть, без этого всего жить намного проще. Мы едим в столовой. Стол из красного дерева покрыт белой скатертью. Горящие свечи возвышаются среди обилия потрескавшейся посуды. В этот раз я тоже говорю немного, но в отличие от первой ночи в комнате отдыха я не чувствую себя изгоем. Я здесь, за столом, вместе со всеми. Сижу между Леони и Кларой. Воду мне налили из той же бутылки, что и им. Серые глаза Элис встречаются с моими, когда Акаджил вслух вспоминает, как быстро Элис покинула вечеринку в Болейн. Мимолетная улыбка, и она отводит взгляд. «Макдональд с нами нет. В прошлом году она была бы. Интересно, это больше из-за Элис или из-за меня?» «Идем», — говорит Элис, когда мы все заканчиваем ужинать. Она ведет нас в комнату отдыха. Там Каджил достает с полки тонкую книжку стихов в зеленом кожаном переплете, а сама Элис извлекает из низкого шкафчика хрустальный графин с бурбоном и со звоном ставит его на кофейный столик. «Что это?» — Леоне поднимает брови. «Бурбон. Кассел говорит Элис, выставляя пять стаканов вряд на краю стола. «Самая первая бочка. Моя сестра купила его для меня...» когда прошлой зимой ездила на винокорню Новые владельцы проделали фантастическую работу по восстановлению производства «Олд Тейлор». Я не имею представления, как истолковать слова, слетевшие с губ Элис. Но она обсуждает бурбон так, будто знает, о чем говорит. Ее протяжный южный акцент звучит спокойно и уверенно, словно она такой же большой эксперт в области виски, как и в сфере литературы. Она смотрит на меня. «Тебе нравится олд-фэшн, Фелисити?» Держа в руке маленькую коричневую бутылочку, Элис пипеткой наливает в каждый стакан темную жидкость. «Что такое old фэшн Звучит как-то старомодно. Элис смеется. «О, тебе очень понравится. Садись». Элис кайфует от виски, сообщает мне Каджил, поднимая безупречные брови. Она произносит это так, словно провела с Элис достаточно времени, чтобы узнать все о ней и ее кайфе. Говорят, что герои ее новой книги любят виски. Это значит, что Элис должна любить виски. «Как можно понять внутренний мир персонажа, если не разделять его жизненный опыт?» — насмешливо произносит Элис. В одной руке у нее нож, в другой — апельсин. Из-под лезвия вьется лента кожуры. Если вы просто придумали ваше произведение, не пережив его, читатель это почувствует. «Значит, актерский подход», — подытоживаю я. В ответ получаю язвительную усмешку. «Точно, писательский подход». Элис сжимает кожуру над ближайшим к ней напитком. Стакан наполняется легким туманом. «Однажды Элис две недели спала на улице зимой в Канаде». и покупала героину дальнобойщика в придорожном туалете», — говорит Клара. «Мне очень трудно в это поверить. То, что Элис Хейли выдает за интересные истории, можно прочитать в любом литературном журнале, преувеличенно драматичные для пущего эффекта. Ни один родитель не позволил бы своему ребенку-старшекласснику совершить что-либо подобное». Но Элис этого не отрицает. «Потому что этого не было?» «Или потому что было?» Элис доделывает коктейли и раздает нам. Хрустальный стакан тяжело лежит в моей ладони. Элис, устроившись на подлокотнике дивана, открывает книжку стихов и начинает читать из Сент-Винсент-Милей. «Смерть, мое сердце склонилось пред вами. О, мама!» Я поднимаю стакан и делаю глоток. Олд-фэшн оказывается на удивление горьким. Крепость виски разбавлена чем-то дымным. Сладость проявляется лишь в послевкусии. Я не уверена, что мне это нравится. Судя по выражению лиц других девушек, я не одинока. «Это красное платье для тебя стало саваном». Элис передает книжку Леоне, которая листает ее свободной рукой и выбирает другое стихотворение. Мы перемещаемся по комнате, каждая читает что-нибудь на выбор. Когда приходит моя очередь, я выбираю дикинсон Судя по взгляду, который из-под густых ресниц бросает в мою сторону Элис, думаю, она и меня считает незатейливой, как Мэри Чадли. Мы передаем книгу по кругу шесть раз, и когда все уже устают от поэзии, Элис варит кофе и вовлекает нас в оживленный спор, о рекурсивной женской природе рождения и смерти. Леони и Клара у открытого окна передают друг другу сигарету. Ночной ветерок играет каштановыми волосами Клары, а Леони подсовывает ноги в носках под ее бедро. Каджил спит на диване, закрыв лицо книгой «Дорогая жизнь». Элис читает в кресле. Зубами она покусывает нижнюю губу, пока та не становится ярко-красной. Я возвращаюсь наверх, в молчаливый сумрак своей комнаты. Но теперь затененные углы не таят в себе угрозы. Я вытягиваю карту «Рыцарь кубков». Моя комната пахнет духами Алекс. Среди книг на полке спрятаны все письма, что она мне адресовала, записки, переданные на уроке, открытки, присланные по почте, из тех невыносимых походов, в которые она отправлялась с матерью. Я прикалываю одну из открыток к стене возле зеркала. Подпись подруги, большая затейливая «А», острый согласные, бросается мне в глаза. Алекс мертва, и, может быть, ее дух сейчас здесь, бродит по кривым коридорам Годвинхаус. Я оборачиваюсь к пустой комнате и говорю «Я тебя не боюсь».